Глава 16. Долгожданная встреча или новое знакомство? Дорогая леди Белла, поразмыслив на досуге, я подумал, что мои предыдущие письма могли показаться вам напыщенными и высокомерными, и мне очень жаль, если так оно и вышло. Несмотря на это, я все же безмерно горжусь своей страной и своим народом. Всего каких-то 70 лет назад мы сбросили оковы тирании, и после этого еще не раз сталкивались со страной, называемой вами сильной, непобедимой и одной из величайших на Земле. Возможно, мое мнение не столько высокомерно, сколько реалистично. Эдвард в холле большого лондонского дома графа Свона с трудом сдерживал желание ходить. Каждое мгновение ожидания Давал ему дополнительное время найти правильные слова или же сбежать. Дворецкий, попросивший Эдварда подождать, пока пригласят Розали, сейчас разглядывал его с явным подозрением. Внезапно распахнулась дверь, и высокий темноволосый мужчина решительными шагами вошел в дом. «Милорд!» — Дворецкий от удивления раскрыл рот. «Мы вас не ждали, мы не думали, мы...» «Я получаю истинное удовольствие!» когда мне удается удивить вас, Гаральд, рассмеялся вошедший. «Вам всегда это удается, милорд. Семья в Брайтоне, сэр!» — доложил дворецкий. «Как и следовало ожидать в это время года. Я решил сначала заехать домой, а потом отправиться в Брайтон. Граф Свон был здесь вчера, но сегодня вернулся в Брайтон. Но Леди Белла и мисс Хейл еще в Лондоне. Леди Белла у своей модистки и должна вернуться не раньше, чем через несколько часов. Гаральд сделал... Многозначительную паузу. Но мисс Хейл дома. «Подарок судьбы!» усмехнулся мужчина. «Будьте добры, Гаральд. Пошлите за мисс Хейл». «Послать за мисс Хейл?» «Я уже послал, сэр». Дворецкий выразительно посмотрел на Эдварда. И прибывший мужчина только тогда его первый раз заметил. «Добрый день». Эдвард сделал шаг вперед. «Добрый день», отозвался мужчина, окинув его. Беглым взглядом. Простите меня за невежливость, но ну мы когда-нибудь встречались? Сомневаюсь, Эдвард Калин, представился он, Виконт Маккарти. Вы сказали Эдвард Каллин, американец. Эдвард кивнул. Я вас слышал. Слышали? нахмурился Эдвард. Конечно. Лорд Норкрофт мой старый друг, и мы с ним регулярно переписывались. Я больше года не был в стране. Вы с Норкрафтом и другими заключили дьявольски интересные пари. В Атантине Эдвард улыбнулся против собственной воли. Думаю, на этом союзе лежит проклятие. Остались только Норкрафт и я. Про Ньютона я знал, но женитьба Йорка для меня настоящий сюрприз. Покачал головой Макарти: Я сделал ставку на него. Я знаю, что Норкрафт и другие вложили деньги в приобретение пакета акций железных дорог в Америке. Норкрофт считает этот бизнес чрезвычайно прибыльным. — Вас это интересует? — спросил Эдвард. — Интересовала бы, но свободных финансов у меня сейчас нет, а семейные в данный момент несколько ограничены. Маккарти протяжно вздохнул. — Это очень досадно, и мне ничего не хотелось бы так, как... Эм раздался с лестницы, удивленный женский голос, и оба мужчины посмотрели вверх. Знакомая Эдварду белокурая женщина спускалась с лестницы. Розали! Розали, Что это все значит?» Маккарти бросился вперед, и женщина оказалась у него в объятиях. На губах у Гарольда заиграла улыбка. Он скромно отвел взгляд, а Эдвард открыто смотрел на пару. В конце концов, Эдвард кашлянул, и молодые люди неохотно отошли друг от друга. «Боже, правый!» – прошептала мисс Хейл, с удивлением глядя на него большими глазами. «Что вы здесь делаете?» Я пришел с визитом к мисс Хейл. Взвешивая каждое слово, ответил Эдвард. К мисс Розали Хейл. Она и есть мисс Розали Хейл, сказал Маккарти. Розали, ты знакома с этим мужчиной? Нет. Опередил ее с ответом Эдвард. Не совсем, протянула мисс Хейл. Что ты подразумеваешь под этим не совсем? Маккарти пристально посмотрел на девушку. Это трудно объяснить. Вы-то женщина из книжного магазина. Вспомнил Эдвард, но на него не обратили внимания. Рзали. По лицу Маккарти пробежала тень недоверия. Я знаю, что меня очень долго не было дома, но полагал, что между нами есть определенное взаимопонимание. Ты ревнуешь? Удивилась Рзали. Да, пожалуй, засопел Виконт. Я действительно не знаком с ней. Наклонившись к Маккарте и доверительно понизив голос, подтвердил Эдвард. Но на него снова не обратили внимания. Ты не веришь мне? Прищурилась мисс Хейл. Нет, конечно, верю. Просто это привело меня в замешательство. Впрочем, это не имеет значения. Что бы этот мужчина ни значил для тебя, он ничего не значит. Раздраженно перебил его Эдвард. Ничего, абсолютно ничего. Мы даже никогда не встречались с ней. Но похоже, что Эдвард... Опять обращался к самому себе. «Мне все равно. Я люблю тебя, Розали, и хочу на тебе жениться. И меня не заботит ни этот мужчина, ни любой другой». «Любой другой? Значит, ты мне прощаешь? И этого мужчину? И всех остальных?» «Поосторожнее, Маккарти», — тихо предупредил Эдвард. На этот раз Виконт наконец-то заметил его. «Этот вопрос не принесет вам победы». Я не вижу, что тебе прощать. С тяжелым вздохом ответил Виконд. Здесь какое-то недоразумение, но я уверен в твоих чувствах ко мне, как в своих чувствах к тебе, Розали. Ты любовь всей моей жизни. Я давным-давно отдал тебе свое сердце, и ничто не в силах этого изменить. Великолепный ответ, прокомментировал Эдвард. Я тоже так считаю. Розали с улыбкой посмотрела на любимого и вздохнула. Но ситуация действительно может оказаться немного запутанной. — Немного? — усмехнулся Эдвард. — Скажите мне, существует ли еще какая-нибудь мисс Розали Хейл? — В данный момент нет, — ответила Розали. — Разумеется, никакой другой мисс Розали Хейл не существует, — убежденно ответил Маккарти. — Перед вами единственная мисс Розали Хейл. — Не совсем так. Розали поморщилась и глубоко вздохнула. — Все довольно сложно. Эммет, познакомься, это мистер Уитлок? — Нет, это не так. Маккарти нахмурил брови. — Не совсем так, — вставил Эдвард. — Ради бога! Объясните, что здесь происходит? Его взгляд метался между Эдвардом и Розали. — Честно говоря, я в таком же замешательстве, как и вы, — покачал головой Эдвард. — Так, давайте начнем с самого начала. Прищурившись, предложил Маккарти... Кто я такой, я знаю. Я Виконт Маккарти, и это дом моей семьи. Я знаю, что эта девушка — мисс Розали Хейл. Единственная мисс Розали Хейл, о которой я знаю. А вы сказали, что вы Эдвард Калин. Нет, это не так, — твердо заявила мисс Хейл. Он мистер Уитлок, секретарь мистера Калина. Нет, это не так, — признался Эдвард. Я Эдвард Калин. Боже, правый! Розали побледнела. И я здесь чтобы увидеться с мисс Хейл. — Не с этой мисс Хейл, — поправился Эдвард. — Другой мисс Хейл не существует. В голосе Маккарти зазвенило раздражение. — Это не вся правда. Новая мисс Хейл посмотрела на виконта. Не думаю, что тебе это понравится, но, полагая, что ты не будешь, слишком удивлен. Она бросила на Эдварда взгляд, полный презрения. — Подозреваю, что вам это тоже не понравится, но, думаю, вы это заслужили. — Не тяни, Роуз, — попросил Маккарти. — Все это связано с Изабеллой, — начала мисс Хейл. — С кем же еще? — фыркнул Маккарти. — С амазонкой, — сообщил Эдвард Маккарти. — Что? — удивленно взглянул на него Виконт. — С амазонкой. Выносливой, отважной амазонкой, путешествующей с посохом и все такое прочее, — уточнил Эдвард. — Да будет вам известно, что эта амазонка — моя сестра, — нахмурился Маккарти. — Сожалею, — пробормотал Эдвард. — О том, что назвали ее амазонкой? Или о том, что она моя сестра? Впрочем, неважно. В данный момент соглашусь с вами в последнем. Виконт с подозрением посмотрел на мисс Хейл. — Итак, Розали? — Это длинная история. Розали бросила на Эдварда многозначительный взгляд и, по-видимому, гораздо более запутанная, чем я полагала. — У меня есть время, — сказал Маккарти. — «Я никуда не спешу», — кивнул Эдвард. «Что ж, отлично», — мисс Хейл на время задумалась. «Это началось, когда ваши отцы заключили деловое соглашение, включавшее в себя брак между их детьми». «Это касается меня?» — поинтересовался Маккарти. «Нет, не тебя!» — мисс Хейл закатила глаза. «Слава Богу!» — пробурчал Маккарти. «Речь, конечно, идет о Белле. Несмотря на то, что мистер Свон рассказал ей обо всех выгодах, как самого соглашения, так и брака, а также высказал свой настоятельный совет согласиться на столь щедрое предложение, он все же оставил окончательное право выбора за дочерью. Белла посчитала, что прежде чем решать что-либо на этот счет, ей нужно побольше узнать о мистере Калине, а лучший способ для этого — поговорить с кем-нибудь из его работников. Поэтому и подошла к нему. Мисс Хейл жестом указала в сторону Эдварда. Приняв его, «За мистера Уитлока». «Мистер Уитлок, ваш секретарь», — обратился Макарти к Эдварду. «Секретарь, поверенный, давний друг и мой будущий партнер», — пояснил Эдвард. «Могу добавить, что вы ничего не сделали, чтобы исправить ошибку». Мисс Хейл строго посмотрела на Эдварда. «Не нужно винить меня за это. Кто все затеял? Кто ко мне подошел? Кто... Почему вы сразу не сказали ей, что она ошиблась?» — спросил Макарти. Если в парке к вам подойдет удивительно хорошенькая, решительная девушка с глазами цвета шоколада, что вы сделаете? Эдвард в упор посмотрел на Виконта. — Могу понять вашу дилемму, — ответил Маккарти, бросив быстрый взгляд на мисс Хейл. — Но все же я бы сразу сказал ей, что она ошиблась. — Не сомневаюсь, — буркнул Эдвард, хотя готов был держать крупные пари на тот счет, как бы Виконт поступил на его месте. И вдруг до него, наконец, дошел смысл слов «мисс Хейл». Бесспорно, настоящий мисс Хейл. «Вы хотите сказать, что женщина, с которой я виделся все это время, на самом деле леди Белла?» «Вы имеете в виду женщину, с которой встречались и которая принимает вас за мистера Уитлока?» парировала мисс Хейл. «Да, это леди Изабелла». «Что значит «встречались»?» Маккарти помрачнел. — Всего дважды. — торопливо пояснила мисс Хейл. И ничего неподобающего не было. Они виделись в парке и в книжном магазине. — И в Брайтоне. Обреченно добавил Эдвард. — Вы были в Брайтоне? — удивилась мисс Хейл. — Ради морского воздуха. Быстро добавил Эдвард и взглянул на Маккарти. — Вы же знаете, он исключительно целителен. — Да, всегда был. — Виконт сурово посмотрел на собеседника. «Вы последовали за моей сестрой в Брайтон?» «Ничего подобного». Возмущенным тоном возразил Эдвард. «Я поехал в Брайтон за мисс Хейл. То, что она оказалась вашей сестрой, меня нисколько не касается». «А вы абсолютно уверены во всем этом?» Обратился он к мисс Хейл. «В том, что я единственная мисс Хейл?» Резко бросила она. «Да, разумеется, уверена». «И что женщина, с которой я встречался...» Я еще раз спрашиваю, что вы подразумеваете под словом «встречался»?» Потребовал ответа Маккарти. Очаровательная, остроумная, честная женщина. «На вашем месте, мистер Каллин, я бы вычеркнула из этого списка определение честное». Многозначительно заметила мисс Хейл. «Возможно, вы правы», согласился Эдвард. «Значит, вы хотите сказать, что моя мисс Хейл на самом деле леди Белла Что-то вы не слишком сообразительны. Подделай его, мисс Хейл. Я достаточно сообразителен в нормальном мире, где люди именно те, кем их считают. Эдвард стиснул зубы и продолжил. Где симпатичные, честные женщины не превращаются ни с того ни с сего в странствующих амазонок. — Почему вы продолжаете так называть ее? — возмутился Маккарти. Полагаю, что теперь это не так уж важно. То, что она рассказывала про леди Беллу, то есть про саму себя, создало в моем воображении образ сильной, отважной путешественницы. И это представление крепко засело у меня в голове. Сбоку послышалось фырканье, и Эдвард взглянул на Гарольда. На его лице оставалось бесстрастное выражение, но в глазах сверкали насмешливые искорки. «А у вас честные намерения? Совершенно ледяным тоном спросил Маккарти. «Конечно. Мои намерения абсолютно честны. Я же здесь, не так ли?» «А почему вы здесь?» строго спросила мисс Хейл. «Потому что я хочу быть честным до конца. Для этого настало время. Я пришел во всем признаться, рассказать, кто я на самом деле и попросить, простить меня за обман. Но теперь, когда я узнал, что она тоже меня обманывала, леди Белла определенно была человеком с сильным духом. У нее хватало сил, Вести такую же игру, как он вел сам. И надо признать, она делала это намного искуснее его. Эдварду нравился ее дух авантюризма. Эта женщина могла стать проблемой для мужчины. Сложной, но всегда возбуждающей. Мне стоило бы возмутиться, прийти в ярость. Вероятно, разозлиться, но мне все это кажется забавным. Да, здесь определенно есть элементы комедии. Маккарти усмехнулся. «Все это совсем не смешно!» — возразила мисс Хейл. «Она его ненавидит!» «Не думаю, что она меня ненавидит!» — улыбнулся Эдвард. «Не вас, как мистера Уитлока, а вас, как мистера Эдварда Калина!» Розали покачала головой. «Белла считает ваши письма занудными!» «Это и был первоначальный план!» — буркнул Эдвард. «Что за план?» — заинтересовался Маккарти. «Раз вы знаете о Тантине...» то вы должны понимать, что у меня нет особого желания жениться, особенно не по своему выбору. Но не мог же я просто сказать вашей сестре, что не хочу на ней жениться? — Разумеется, нет, — фыркнула Розали. — Честность выглядела бы слишком грубо. Хотя грубость все-таки лучше. Белла считает вас высокомерным, самодовольным ослом. Мисс Хейл виновато посмотрела на виконта. Это ее слова. И повернулась обратно к Эдварду не знаю, что она подумает, если узнает, что вы ел Гали. Так же, как она обманывала меня, напомнил Эдвард в свою очередь. Тогда вы, пожалуй, великолепно подходите друг к другу. Сделала выпад Розали. Высокомерный, самодовольный осел и... И отважная амазонка? С невинным видом предложил Эммет. Гарольд издал странный глухой звук. Я думал, что если не понравлюсь ей, она откажется от брака. Эдвард, Встретил осуждающий взгляд Розали. Мне казалось, будет приличнее, если она первая откажет мне. — А-а-а... — протянула она. — Понимаю, — задумчиво произнес Виконт. — В общем, полная неразбериха, так? Мистер Каллин, если мы собираемся продолжить беседу, в надежде решить эту головоломку, нам не обойтись без соответствующих прохладительных напитков. Составите мне компанию. — Если это известный мне соответствующие прохладительные напитки, то с удовольствием. — Гарольд, — обратилась к дворецкому мисс Хейл, — распорядитесь подать чай в гостиную. — В библиотеку, Гарольд, и не только чай. Маккарти улыбнулся мисс Хейл. — Для такой беседы, дорогая, нужна библиотека и кое-что крепче чая. — Да, конечно, — согласилась мисс Хейл, хотя Эдвард почувствовал, что ей эта мысль не очень понравилась. — Из нее получится? «Великолепная графиня», — сказал Маккарти Эдварду. «Моя мать хорошо ее воспитала».